— Костенька, — повторила она, как бы приходя в себя, — заходи, дорогой. По его лицу и по тому, как он вошел, было ясно, что он чувствует себя правильно. Скотиной, с Разлоговым такие штуки невозможно было проделывать никогда. Он не верил. Какое счастье, что Разлогов — это... прошлое да еще такое как будто его и вовсе не было хорошо что он умер и отпустил ее на свободу всего глоток но как хорошо костенька повторила марина думая разлогове выпростала из пледа горячую руку и протянула ее мужу что ты соскучился один Он подошел, взял руку, припал в поцелуи. Поверх его округлой спины Марина посмотрела на часы башенку в углу огромной комнаты. Маятник взблескивал латунью, отражал время. — Скоро шесть. Может, и обедать пора? — Знаю, знаю, — выговорил муж глухо, ибо был все еще н а к л о н ё н к ручке. — И занята, и в мыслях, и устала, и я не вовремя. Марина молчала. — Нужно дать ему время п о п р а в д ы в а т ь с я Сейчас он скажет про вторжение и еще что-нибудь, про собственное ничтожество. — Прости, что вторгаюсь. — Словно по заказу сказал муж, разогнулся и шагнул к низенькой скамеечке. Он всегда сидел у ее ног. ты да повод, собственно, ничтожный, но я у в е р е н что тебе это покажется забавным. Смеясь глазами, это она умела. Марина отвернулась к окну, за которым в е ч е р и л о по-настоящему. в п р я м ь обедать пора. Не крикнуть ли Веру? А что такое? Вслух спросила она у мужа. «У тебя все в порядке, милый? Ты здоров?» Он развел руками. В одной правой почему-то был зажат журнал. «Сейчас скажет твоими молитвами». «Здоров и счастлив». «Твоими молитвами, Мариночка». «Выискал какую-нибудь рецензию, решила Марина про журнал». «Пишут». что я новая Фаина Раневская, но с обаянием Мэрил л Стрип и красоткой Мишель Пфайфер пишут, что Ларс фон Триер предлагал мне роль, а я отказалась, потому что считаю, что Достоевского нельзя играть в Голливуде, только на русской почве, только у наших, к о н д о в ы х посконных режиссеров истинных русаков. Бедному Косте... Всё это очень нравится. Сейчас он станет зачитывать, И обеда теперь не дождёшься. Просковья. Отнеси индейку и стерлядей на ледник, А лафит я сама в буфет запру. д о ч ь зарядил, — сказала Марина, — потянулась И погладила его по густым, Прекрасно сохранившимся волосам. Теперь уж до самого покрова, кажется, в прошлой реплике дождь зарядил до самых ветровок. Впрочем, какая разница? Да-с, — поддержал муж, — неприятно. А я люблю осень. Марина перебирала его волосы. Прекрасно сохранились. Удивительно даже. Говорят... Тестостерона маловато, что ли? У мужа совершенно точно маловато. Вот у р а з л о г о в о этого самого тестостерона было с избытком. Глоток свободы всего один. Как мило. Но обедать-то подадут сегодня, зная, что муж может так просидеть и час, и д в а Марина нагнулась, легко поцеловала его в дивные, вкусно пахнущие волосы и спросила нежно. — Ну что, Костенька? — Да, Марина, вот же! Он взмахнул журналом. — Я хотел, чтобы ты взглянула. Он торопливо пролистал туда, потом обратно. Не нашел, взглянул в и н о в а т о и опять пролистал. Марина ждала все с той же нежной улыбкой. Как хорошо, что все сложилось именно так. Как хорошо, что Разлогов умер. «Вот!» — радостно сказал Костя и сунул распахнутый журнал ей к лицу. «Вот полюбуйся!» Марина видела плоховато. Не девочка все-таки, да и сумерки клубились в комнате, мешали читать. «Что там, Костенька?» Спросила с неудовольствием. Она не любила, когда ей напоминали о возрасте, даже случайно. Ты же знаешь, я не читаю журналов. Она была совершенно уверена, что там рецензия, в которой написано, что она Фаина Раневская Мишель Пфайфер в одном лице, и к тому, что последовало, готова не была. Муж... Вдруг поднялся со скамеечки у ее ног и зажег в эркере свет. Марина зажмурилась. Окно в серый город разом потемнело и как будто провалилось. Костенька! Но он уже сунул ей под нос журнал. Марина ничего не поняла. Но «Ну, журнал. Ну, какая-то деваха из молодых, неинтересная, как все нынче. Волосы за витками белые, ноги палками длинные. зубы жемчугом вставные, груди полусферами наливные, сапоги до бедер ботфортами. Все стандартно, неинтересно. Марина рассердилась. Она всегда сердилась, когда чего-нибудь не понимала. Костенька, зачем, милый, ты принес мне эту чепуху? Я занята над ролью, работаю. У меня сейчас момент такой сложный. т а да к вот, муж с перевернул страницу и хохотнул совершенно по-мужицки. и с м о т р и Марина, это ж разлогов твой!» «Ну, хорошо, хорошо, но не сердись, душенька, нет, твой, но ты посмотри только, ты только посмотри! Его уже похоронили, а журналы все, все печатают!» Он запнулся и заключил торжественно. «Гадость какая!» И такая радость была в его голосе, такое превосходство живого над мертвым, правого над неправым, что Марине стало противно по-настоящему. Юлии Паулуне было также противно при виде Вадима Дульчина в четвертом акте последней жертвы. Или в третьем ей было противно? «Ты посмотри, посмотри, Марина!» Она взяла журнал с осторожной брезгливостью и посмотрела. На фотографии была все та же ногастая, грудастая, губастая, вся загореленькая, лоснящаяся, в нужных местах присыпанная белым пляжным песочком. А на заднем плане Марина поднесла журнал к глазам. «Ну да, да!» На заднем плане разлогов, отчетливо в и д н ы й раздраженной до крайности, губы поджаты, черные, прямые, густые до странностей, ресницы почти сошлись, так прищурился. «Ты только представь себе!» Горячо говорил муж над духом. Большой человек, бизнесмен, да еще женатый и покойный он же, умер от у т Такие вещи! Марина все смотрела на разлогого, теперь покойного. Ах, как она знала эту привычку щуриться от раздражения! Как она знала все! Руки, плечи, ноги массивные, тяжелые от тренированных мышц и щеки, заросшие жесткой щетиной, знала их запах. Прикосновение к разгоряченной коже. Знала, как часто он дышит, когда хочет ее, Марину. Куда там? В а д и м у Дульчину? В четвертом акте «Последняя ж е р т в ы или это был третий? Марина коротко и глубоко вздохнула. Еще раз посмотрела на живого р а з л о г о в о Подняла подбородок и сказала нараспев в Бедная, бедная, господи, бедная девочка, какая девочка! Марина на него не взглянула. Он нацепил очочки половинки и тоже рассматривал картинки с упоением. Кто девочка? Марина. И у жена, конечно, то есть вдова. «Вдова — Вдова? — удивился муж. — Не буду больше смотреть на живого р а з л о г о в о решила Марина и опять посмотрела.